Глава тысяча пятьсот семьдесят четвертая имеет право исследовать вселенную. Практики армии, школы и безбрежных просторов изумленно окнули, а потом разразились радостными криками. Старая ящерица невольно подивилась безграничной силе Манхал. Это трансцедентность, настоящее всемогущество. Глаза главы школы горели надеждой. За ней он шань тяжело дышал. Манхуо задумчиво взглянул на сферу повода дракона, а потом двинулся к континенту Мира Дьявола. Между прибывшими практиками из сил школы Безбрежных просторов уже завязался бой. Повторилась история континента Бессмертного Бога. Божественным сознанием Манхуо обнаружил любопытный клан, останки клана Ли, который уничтожил себя во время войны за мир Горы и Моря. Как и клан Ван, они не участвовали в этой войне, все их практики молча сидели в позе лотоса, отгородившись от всех печатей. Среди них находился человек, не принадлежащий к клану Ли. Её иванзянь, практик из лаона седьмой горы, давным-давно внедрённый вместе с дао небес в стан врага. В мире Дявола не было статуй, только гигантский гроб. К тому же в их мире отсутствовали практики без преды души, воли безбрежных просторов. Их мир казался процветающим местом, но это была лишь ширма, призванная скрыти его истинную гниющую природу. Когда Мэн Хао уже хотел отозвать божественное осознание, в его глазах промелькнуло удивление. Неподалеку от гигантского гроба в позе лота сидел человек. Манхао сразу его узнал. Чоу Мантай. Негромко произнес он имя. Один шаг и он уже стоял перед старым знакомым. С их последней встречи тот сильно состарился. Что интересно, его совсем не удивило появление Манхао. Более того, когда его взгляд сфокусировался на нем, он улыбнулся. Ты пришел. Чоу Мантай разбудил в Манхао воспоминания о далеком прошлом. Наконец он кивнул. Человек, которого ты ждешь, твой наставник, этот трансцендентный практик мира дьявола. На самом деле, примерно в то же время, как был уничтожен мир горы и море, магическая формация была приведена в действие. Тогда-то мой наставник и вернулся. С тех пор я ждал другого человека, тебя. Чоу Маньтэ с улыбкой поднялся и коснулся гроба. Тот загудел, а потом прямо у Манхэу на глазах обратился в прах. Вскоре на месте гроба ничего не осталось. Парк разлетелся во все стороны и медленно стал оседать на континент. Весь мир начал меняться, все окрашивалось в цвет крови, вот только это был не алый цвет свежей крови, а практически черный цвет разложения и гнили. Постепенно открывалось истинное лицо этого мира. Без силы скрывавшие его состояние горы превратились в лысые холмы, пышная растительность завела, а на месте богато украшенных зданий теперь лежали руины, от рек остались только высохшие русла. Море стояло без жизненными впадинами, а всё живое растаило багряно-чёрной кровью. Разруха и гниение таким было истинное лицо этого континента. Мир дьявола, казалось, прошёл через многие века, словно кто-то сорвал вуаль, скрывавшую многие годы истинную картину того, что произошло в прошлом. Я остался потому, что хотел передать тебе послание от наставника. Тебе следует знать о двух вещах. Чомин, так и повернулся к Менхао и уже тише продолжил. Во-первых, к разрушению мира Горы и Моря не причастны ни мир дьявола, ни континент бессмертного бога. Оба мира ещё в незапамятные времена настигла катастрофа. Большинство практиков тогда погибли, а те, кто выжил, спаслись с моим наставником. Они покинули звёздное небо безбрежных просторов и отправились во вселенную. Всё, что ты здесь видишь, дело рук воли звёздного неба безбрежных просторов. Всё это было создано из ничего. Этим ходящим мертвецам были даны воспоминания, взятые из потока времени. Любой рожденный под этим звездным небом на веки остается в памяти вали безбрежных просторов. С помощью этих воспоминаний можно воссоздать кого угодно. Никто на этом континенте не знает, что они на самом деле такое. Они считают себя настоящими, тогда как в действительности это лишь мертвецы или отзвуки воспоминаний. Что интересно, раньше я сам был одним из них. Вот почему я так зациклился на идеи воскрешения наставника. Только после уничтожения мира горы и моря наконец все понял. Ничего из сказанного не стало для Манхэва сюрпризом. У него появились подозрения уже тогда, когда он впервые увидел пять колон за пределами безбрежных просторов. Вот почему дьяволы богу уничтожили пальцы Всевышнего, а потом двинулись прочь из безбрежных просторов во вселенную, которую увидели достигнув трансцендентности. Вселенную переполняли яркие огники. Каждая из них была уникальным миром со своим звездным небом. Чоу Мантай глубоко вздохнул и продолжил: "Если ты хочешь предотвратить повторное уничтожение мира горы и моря, то тебе нужно уничтожить ВсеВышнего. Это вторая часть послания. Истинные ВсеВышние находятся за пределами безбрежных просторов. У тебя всего один шанс, если ты, конечно, захочешь это сделать. Призрак пытался, мой наставник тоже попробовал, а потом и Бог." Но никто из них не смог сравниться со Всевышним. Ям одалось уничтожить по одному его пальцу, после чего им пришлось уйти. Сначала был призрак, потом дьявол, и наконец бог. С каждым разом Всевышний слабел, но даже в таком ослабленном состоянии он был слишком силён для трансцендентного практика. Единственный способ уничтожить его ослабить его до критического состояния, а потом послать за ним ещё одного трансцендентного практика. Твоя последняя надежда уничтожить Всевышнего. Когда Всевышнее кажется наиболее уязвимым, у тебя появится шанс уничтожить его. Всего один шанс. Если у тебя ничего не выйдет, тогда ты станешь таким же, как наставник и твой одних трансцендентных практиков. Твоя истинная сущность больше не сможет оставаться в звёздном небе и будет изгнана. Ты можешь оставить Колона, но у него не будет права уничтожить Всевышнего. Кто это решает? спросил Монхаос в блеске в глазах. абсолютный магический закон. Он находится на царством предка естественный закон самой вселенной. Ты знаешь, откуда взялся всевышний? Чем больше рассказывал Чомань Тай, тем ярче становился блеск глаз Манхао. Голядя в эти глаза, напоминающие ослепительные солнца, Чомань Тай поёжился. Если знаешь, будь любезен расскажи. Манхао сложила ладони и поклонился Чомань Тай.